Кам. И еще по одной. Невозмутимая Матильда ставит перед нами очередные две пинты темного. Мы пьем уже по третьей. Огни бара начинают плясать сами по себе у меня перед глазами. Веки тяжелеют. Еще не поздно, всего пять часов, но это всегда заканчивается именно так. Все бранчи в максовой семье. Это прямо настоящая традиция. Не сам бранч, а самоистязание, которому мы предаемся после. Макс напивается, чтобы забыть о семье, читай папаше, которая не одобряет его выбор карьеры, друзей, манеру одеваться, музыку, стрижку, всю его жизнь в общем. А я сопровождаю его, потому что настоящая подруга не бросит лучшего друга напиваться в одиночку. А еще потому, что невыносимо видеть, как кто-нибудь насмехается над человеком, которого ты любишь весь день, не имея возможности возразить. Я легонько пихаю его в бок. Все прошло не так уж ужасно. Он бросает на меня помутневший взгляд поверх кружки и делает глоток. Пена застревает в жесткой щетине у него над верхней губой. Я не отстаю. «Он даже ничего не сказал про мои яйцеклетки!» Я заметил. Я прямо разочарован. Мне не удалось поговорить о моей простате. Это могло бы привести к жуткой ссоре. «Почему ты думаешь, я тебе это предложил?» «Альтруизм?» «Ты меня отлично знаешь, красотка». «О, да!» Максу нравится строить из себя балованного сночка, хотя в глубине души он на самом деле хороший парень. Он не любит в этом признаваться. Это, по его мнению, признак слабости. Ну, мне так кажется. И это обнажило бы его мягкость, контрастирующую с образом сурового мужика с каменным сердцем. Знаешь, в какой-то степени я тебя понимаю. Чего ты туда ходишь? Семья обязывает и все такое но я не понимаю, почему тебя это до сих пор так волнует. Он отвечает со скорбным видом. А тебя бы не волновало, если бы твой отец считал тебя неудачницей? Или, что еще ужаснее, даже не пытался бы понять, что его представления о провале могут отличаться от твоих? Конечно, но я, по крайней мере, не ненавижу своего отца. Верно. Но это потому, что твой отец настоящий мужик. И мы смеемся над пивной пеной. Мой отец и Макс живут в романтических отношениях, не имеющих себе равных в истории броманцев, сплетенных благодаря любви к рыбалке, команде Патриоты Новой Англии, Барбекю Луи Франсуа Маркота. И, несомненно, ко мне. Папа постоянно мне повторяет, что был бы на седьмом небе отчасти если бы я наконец поняла, что Макс — любовь всей моей жизни. А я пытаюсь ему объяснить, что таким образом я защищаю их дружбу. На самом деле, отказываясь быть девушкой Макса, я избегаю риска остаться с разбитым сердцем. Никакая победа патриотов Новой Англии или улов радужной форели циклопических размеров не смогут заставить моего отца простить нанесенную мне обиду. Мой отец реально настоящий мужик. И это правда, конечно. А у школе он породил такую девушку, как ты, вообще нет ни малейших сомнений. Мы встречаемся глазами и не можем их отвести. У него на удивление ясный взгляд, несмотря на то, что он уже слегка пьян. Я вижу, как золотые искорки сверкают в зеленой глубине его глаз. И сегодня вечером мне вдруг кажется, что они блестят немного иначе, чем обычно. Странное тепло разливается по моей коже, забирается в желудок, мышцы, затопляет все тело. Горячее ощущение, но другое. Я обычно не чувствую этого, когда смотрю на Макса. Наверное, это было всегда в глубине... Но обычно мне удавалось сконцентрироваться на чем нибудь и забыть об этих ощущениях. У меня же многолетний опыт. Ты тоже чувствуешь, да? Он шепчет это совсем тихо. Так тихо, что непонятно вообще, как я это слышу. Чувствую опасность. Ты это о чем? Ты что, не чувствуешь? Я знаю, ты чувствуешь. Вот здесь. Он кладет руку на свой живот чуть ниже пупка. Именно там, да. Прекрати, пожалуйста. Мой голос похож на жалобный писк. Так мне, по крайней мере, кажется. Он пытается заглянуть мне в глаза, но я отвожу взгляд. Но почему? Ты прекрасно знаешь, почему. Ну, скажи, что ты тоже хочешь. И что это изменит? Он делает глоток пива, проводит рукой по бороде. Я пользуюсь моментом, чтобы перевести дух, чтобы избежать взрыва или, наоборот, усилить его, точно не знаю. Мне кажется, что я никогда ничего не делаю, как надо. А сегодня все еще хуже, чем обычно. Я хочу. Я хочу добиться успеха. Я думаю, что у меня бы получилось. Ты понимаешь, о чем я? Да, но вообще-то нет. Да, но вообще-то нет. Да, я понимаю. Нет. Это плохая идея. Ты уже наверняка знаешь, что не стоит принимать решение сгоряча в состоянии шока. Я бы не назвал то, что я пережил, прямо шоком. Мы замолчали. Огни Бара отражаются на его лице. Его кожа усыпана веснушками. Они появляются и исчезают в зависимости от времени года. Лето уже закончилось, и они усыпали его щеки, но уже бледнеют. Уже скоро от них не останется и воспоминаний. Как и от этого разговора. Это уже не в первый раз, когда мы с Максом балансируем на краю. С тех пор, как мы познакомились, эта тема то и дело вспыхивает. И мы поднабрались опыта в экстриме. Всякий раз, как мы подходим к пропасти, нам удается не упасть. Я думаю, что в этом секрет нашей дружбы. Возможно, я ошибаюсь, но я совершенно не готова пожертвовать всем, что есть хорошего в этой дружбе, ради иллюзии гипотетического счастья. Мне очень нравится дружить с Максом. Возможно, я была бы на седьмом небе, если бы Макс стал любовью всей моей жизни. Но существует ли она на самом деле? Это любовь, длиною в жизнь. Я не хочу пожертвовать всем, что у меня есть, Ради ответа на этот вопрос. Я могу жить и с малой таликой счастья, но не выживу, если у меня отнимут все. Макс отпивает еще глоток из кружки и наклоняется ко мне. Кам. Все норм. Я больше не буду. Расслабься. Он улыбается немного грустной улыбкой и накрывает мою руку своей. У Макса ладони большие, как вселенная. Иногда, когда мне совсем тоскливо, мне нравится воображать, как я сворачиваюсь клубочком в его руке и забываю обо всем на свете. Но никогда не говорю с ним об этом. Есть вещи, которые лучше держать при себе».